«Пат, мне кажется, что так и должно быть. Наконец-то мы будем снова вместе, как были с самого начала!» Мама часто говорила, что мы были одним яйцом в ее животе, а потом оно разделилось надвое, и мы так и остались вместе, держась друг за друга, где-то плавая, как сейчас. Чувствую себя, как дома. Я слышу стук сердца Шона, как тогда, и мне кажется, что мое сердце тоже бьется. Теперь я помню все с самого-самого начала. Так все и должно было быть. Шон и я навсегда. Вот только мы разделились в тот день, когда у меня сломалась шея. Тогда мама поплыла обратно, чтобы вытащить меня из машины. И она старалась, очень старалась, но не смогла. Когда она поняла, что не сможет меня спасти, то схватила меня, прижала к себе так крепко, как только было возможно. И темная вода накрыла нас. Это была любовь. И теперь я могу вернуть эту любовь Шону. Я тоже буду держать его. Ведь мы должны быть вместе. Ему так плохо без меня. Все будет хорошо, если я буду крепко держать его, если я задержу его.